на окровавленных колах, кто выл по-звериному, кто, уже затихнув, страшно свис на сторону, кто молил о смерти и богохульствовал. Поторапливая боязливо фыркующих лошадей, отряд проехал прямо к избе воеводы. Князь разнес Языкова за опоздание и приказал кормить лошадей, надо идти на усмирение в другую сторону». Ордын забежал к своему сверстнику, молодому Чагадаеву, который стоял у какого-то купчины тут же на Соборной площади. Чагадаев был бледен и испуган. «Беда, как лютует», — сказал он тихо. «И всех допрашивает сам. И все в один голос. Хотели Москву взять и вас всех, бояр и дворян, да приказных людей перебить. Видел, что по городу делается. Прямо так толпами и казнит» всего больше десяти тысяч над тот цвет отправили некоторые которые на кол посаженный живут по три дня говорят кричат по ночам сегодня поутру по ошибке двух слепых повесили а вчерась под городом усадьбу моего родича Ардаганова сожгли за то что ее воры пощадили ты диим ворам мирволил так все дымом опустили чистый ад Не успел Ордын и отогреться, как прибежал драгун и потребовал его скорым обычаем к воеводе. Впередней была толпа ратных людей и горожан. Все испуганно молчали, слушая раскаты княжего голоса из соседней горницы. Немой Стегнеич низко поклонился Ордыну и молча указал ему на дверь. Тот вошел и остолбенел. Под охраной двух рейтеров перед князем стоял Андрейка его стремянный. «Что?» — сухо засмеялся князь. «Не ожидал? Это твой татарин?» «Мой стремянный князь едва выговорил ордын. За что он взят?» «За что берем всех? За воровство, за измену?» «Прости меня, князь», — смело поднял на воеводу свои темные лучистые глаза ордын. «Нет ли ошибки тут? Такого слуги...» «Нет, бачка». — Бульно, спасибо, никакой ошибкам нет, — вдруг заговорил татарин. — Я верно воровал, бачка. Твой отец, бачка, святой человек, и ты, бачка, хороший человек. Против тебя я ничего дурной не делал, бачка. — Всем довольна. — больно спасибо, бачка. — Ну, народ недовольна, бачка. И русский народ, и татарский народ, и всякий народ, бачка. Когда татар наш на москва гулял, он русский веры не трогал. Ты русский, я татарин, живи, как знаешь. А пришла ваша на казань Батька стал насильно крестить, Ты поганый Махмед, ты поганый Иряшка, Ты поганый Казабайка, гуляй, вода, Будь святой, русский рай, айда. А сам поп пьяный, батька, А наш мула никогда не пьяный, И земля татарская отнимал у нас, А татарин на Москва земля не трогал, Плати хану деньга, а земля твоя, Паши, гуляй, ашай. А вы его до сюда таскал, туда таскал, всё коробчил, и стал татар всем нищий. Нет, бачка, спасибо. Больно спасибо тебе, и отец твой, больно спасибо. У прямой человек, совсем святой, как мула. А только прямо говорю тебе, бачка, воровал, и все воровать будут. Ну вот, слышал, усмехнулся, князь. А у твоего дяди слышал я, вотчина на Закамской черте хорошая есть. Я только для того тебя вызвал, чтобы удостоверить его. Его с воровскими письмами в ночь пымали, вон в углу валяются. Так и пиши, вот тебе и верные слуги. Недаром он тогда вокруг шатрат осладялся. Уведите его, — сказал он рейтерам, — и посадить на кол. Пойдем, айда, — возбужденный и громко говорил Андрейка. Куда хошь пойдем, ничего. Все воровать будут. Прощай, хозяин. Всегда, маленький народ, жалей, пожалевай. Больно спасибо. Нет, а ты погоди, — сказал князь взволнованному ордыну. Ордын стоял, крепко сжав губы. Вся душа его поднималась дыбом. Ну что, что делать? Я вот еще что хотел спросить тебя, — сказал князь, указывая брезгливо на какую-то старую книгу, которая лежала у него на столе в стороне, поодаль от других бумаг. «Ты ведь смекаешь в книжном деле. Что это за книга?» Ордын осторожно взял полуислевшую темную книгу. «Это латынская книга», — сказал он, — «про то, как земля устроена». «А что это на первом листе написано?» «Тут написано «Орбис терарум», что по-нашему значит земной шар».